Минут пятнадцать прошло в безмолвном размышлении, и миссис Джонс открыла глаза. А теперь сказала она, улыбаясь, «Посмотрим, не почувствуем ли мы себя лучше. И, разумеется, нам станет лучше, потому что мы сами станем лучше и потому что проникнемся сознанием, что ничто не может причинить зла по мышлению Божьему. Все прочее — обман. Он не имеет власти над нами, потому что он бессилен. Пусть в ваших мыслях пребудет добро Бог, и сами вы станете добрым». Если же в ваших мыслях будет зло, вы и сами станете злом, хотя оно и существует только в вашем воображении. Запомните это. Она говорила с ним, словно с малым ребенком. Юджин вышел от нее и окунулся в морозную ночь, где ветер взбивал клубы снега. Он застегнул пальто на все пуговицы. По Бродвею, как всегда, мчались трамваи. Мимо него то и дело сновали такси. Люди, постоянно оживляющие пейзаж большого города, с трудом пробирались по снегу. Сквозь его мелькание сочился ясный голубой свет дуговых фонарей. Шагая по улице, Юджин думал о том, станет ли ему теперь лучше. Миссис Эдди утверждала, что все на свете нереально. Бренный разум создал мир, неприемлемый для духа. Бренный разум, который, Юргену вспомнилось это выражение, сам есть ложь и ложь порождает. Неужели это так? Действительно ли зло нереально, а горе лишь самообман? Удастся ли ему избавиться от чувства страха и стыда и снова взглянуть в лицо всему миру? Он сел в трамвай, направлявшийся в северную часть города, доехал до Кинсбриджа и, погруженный в раздумье, побрел домой. Как может он рассчитывать вернуться к жизни и снова найти себя? Ведь ему уже сорок лет. Он уселся в кресло у лампы и, взяв книгу «Наука и здоровье», стал рассеянно перелистывать ее. Потом решил... Любопытство ради посмотреть, что скажет ему раскрытая наугад страница или отрывок. Он все еще был во власти суеверных чувств. Раскрыв книгу, он прочел следующее. «Когда смертный сочетает мысли о земле с мыслью о небе и трудится, как трудится Господь, он уже не блуждает в потемках и не цепляется за землю, как тот, кто не изведал небесного. Наши плотские представления обманывают нас, они делают человека лицемером по неволе». Ибо он порождает зло, когда хотел бы творить добро, создает уродство, хотя мечтает о красоте и гармонии, причиняет боль тем, кого хотел бы благословить. Он становится лжетворцом, но мнит о себе, как о полубоге. Его прикосновение превращает надежду в прах, прах, который мы попираем ногами. Он мог бы сказать о себе языком Библии, «Добро, которое хочу творить, не творю. Зло же, которое творить не хотел бы, творю». Юджин захлопнул книгу и задумался. Хорошо бы проникнуться этим, если это действительно так. Но меньше всего ему улыбалось стать сектантом, религиозным фанатиком. Ведь это такое дурачье. Он взял газету, свежий номер Ивнинг-Пост и где-то в уголке литературного приложения наткнулся на отрывок из стихотворения покойного Томаса Фрэнсиса «Небесный ловчий». А Оно начиналось так. «Я от него бежал, и день, и ночь, я от него бежал под своды лет». Странное волнение вызвал в Юджине конец. Лицо его недвижно, страшен вид. Неспешно и упорно, как отмщение, звучат за мной шаги, и голос говорит «Отверг меня, и нет тебе спасения». Действительно ли поэт так чувствовал? Можно ли этому верить? Юджин снова взялся за книгу, и постепенно ему стало представляться, будто грех и зло и болезнь в самом деле только иллюзии. и что от всего этого можно отрешиться, если уверовать в божественный принцип. Но тут же его взяло сомнение. А это мучительное сознание несправедливости. В состоянии ли он отказаться от Сюзанны? Хочет ли он этого? Нет. Он встал, подошел к окну и стал глядеть на улицу. Там все еще кружил снег. Откажись от нее! Откажись! И положение Анжелы так опасно. Черт возьми, в какую передрягу он попал. Что ж, завтра утром он навестит Анжелу, он проявит, по крайней мере, внимание к ней, он не бросит ее в такое время. Юджин лег и пытался уснуть, но он разучился спать по-настоящему. Он был слишком утомлен, слишком расстроен и взвинчен, все же он немного поспал, и это было самое большее, на что он в те дни мог надеяться.